Это был один из самых волнующих вечеров, которые мне пришлось пережить. В Париже было что-то притягательное, и оно захватило и завертело меня. Я напрасно потеряла целых три года, в то время как этот восхитительный город был всего лишь на расстоянии часа езды от меня, а я никогда не видела его до этой ночи. Я сидела между Артуа и моим мужем. Артуа показал мне площадь инвалидов, бастерию, ратушу, тюлери и вздымающуюся вверх в собор Парижской Богоматери. Я видела на улицах людей. Казалось, Париж никогда не спит. Я видела мосты и блестящую реку. Но, что было характерно для меня, Наибольшее впечатление в ту ночь на меня произвел оперный театр. Я никогда не забуду, какое волнение я испытала. Толпы людей, музыка, танцы. Все это так возбуждало меня. Как я была счастлива. Я забыла обо всем, наслаждаясь танцами. Здесь танцующие чувствовали себя довольно непринужденно. Некоторые хотели танцевать со мной, Но мой муж не позволял этого. Меня поразило его неторопливое достоинство, которое было ясно видно, даже несмотря на его маскарадный костюм. Так что я танцевала только с ним, с Артуа и с некоторыми другими членами нашей маленькой компании авантюристов, которые охраняли меня по приказу ней. Оперный театр, его огромный люфт, свет, исходящий от тысяч свечей, запах помады для волос, нястное облако пудры в воздухе. Все это так четко запечатлелось в моей памяти. Он до сих пор очаровывает меня своей романтикой. Главным образом из-за одного человека, которого мне в недалеком будущем предстояло встретить здесь. Я всегда буду чувствовать, что Парижский оперный театр займет особое место среди моих самых нежных воспоминаний. В ту ночь, к нашему счастью, которого мы не заслужили, с нами не случилось ничего плохого. Мы весело танцевали всю ночь, и уже расцветало, когда мы возвращались назад по дороге к Арцаль. На следующее утро мы пришли к Месси с блеском в глазах, И с самым невинным видом, как будто все эти безрассудные авантюры не имели к нам ровно никакого отношения. Артуа и я пострадали себя с тем, что бросили вызов этикет Наступил день моего официального въезда в Париж. Увидев город ночью со всеми его завораживающими контрастами, его великолепными зданиями, И столь присущим ему духом веселья, я страстно желала побывать там снова. Париж, город, который вначале любил меня, а потом устал от меня, отверг и возненавидел. Он чем-то походил на огромный корабль. Собор Парижской Богоматери был его кормой, а носом старый мост Пон Шнёв на островке перевозчика коров. Это был чудесный день. Небо было голубым и светило солнце. Вдоль дороги, ведущей из Версаля в Париж, стояли люди и ждали, когда мы проедем мимо. Увидев меня, они разоржались приветственными криками. Мой муж, сидевший рядом со мной, откинулся назад, чтобы каждый мог видеть меня. «Они зовут нас? Они любят нас!» Сказала я ему. «Нет», — ответил он, — «они зовут тебя». Я была в восторге, так как ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем восхищение. И я отвечала на все их восторженные возгласы. Я улыбалась и наклоняла голову. А они кричали, что я прелестна, как картинка. «Да здравствует наша дофина!» — кричали они. Прованс и Мария Жозефа выглядели раздраженными, будучи не в состоянии скрыть свою зависть. А я улыбалась как можно ослепительнее, чем вызвала еще больше приветственных возгласов.